Глава десятая. Взять вес. Проклятие трудового десанта никто с пионеров не снимал. «Чего вареные, как сосиски?» — донесся бодрый голос Свистуновой с территории третьего отряда. «Шевелись, шевелись!» Четвертый отряд шевелился уныло и неохотно. Пацаны и девчонки скребли граблями под соснами, подметали дорожки, таскали мусор в кучу. Никто уже не ссорился и не пытался скрасить надоевшую работу поединком на сельхозинвентаре. Никто и не отлынивал от дела. Почти никто. Игорь и Валерка сидели на лавочке у крыльца. А кого им стесняться? Дисциплину в отряде поддерживают вампиры. Ирина махнула рукой на бесполезного вожатого и его подопечного. Свистуха, пробегая мимо, сделала вид, что не заметила бездельников. Впрочем, с пионерской аллеей и вправду казалось, что трудовой десант проходит как надо, и все полны энтузиазма. Главное, чтобы соблюдались правила. А правила соблюдались. Если бы какая-нибудь проверочная комиссия внезапно спустилась с небес, то четвертый отряд получил бы заслуженные пятерки и за чистоту, и за организованность. — Лагунов, ты фиг ли спросили у Валерки девочки. — Я ногу поранил, — лениво соврал Валерка. Визию от дуракам. Девочки догадывались, что Валерка врет, но проще было поверить. На этом и строилась жизнь в пионерлагере. И Свистунова, и доктор Насатов, и директор Колыбалов догадывались о вампирах. Но проще было поверить, что их нет, а есть хорошие ребята, которые играют в футбол, рисуют картинки в защиту мира, поют песни про орлят и вообще убирают территорию а вампиры следили, чтобы этот негласный уговор не нарушался. «Игорь Санч, а как вы считаете, кто у них главный?» — негромко спросил Валерка. «На этот, страта... лат. Игорь размышлял об этом половину ночи. «Я думаю, это кто-то из родителей». «Почему?» «Потому что Веронику Генриховну укусили в родительский день». «Конечно, были и другие укушенные, не в родительский день». Где их кусали, неизвестно, они сами приплетались к доктору Насатову и умирали на койке в его изоляторе. Но первую жертву доктор нашел на улице, точнее, на берегу Волги, ту мертвую девочку, которая заползла под пирс. Главный вампир мог приплывать в лагерь на моторной лодке и кусать на берегу. А когда выпала возможность попасть в лагерь открыто, в родительский день, Стратилат заявился... Открыто. И ему подвернулась Вероника. «Мы должны его убить?» — осторожно поинтересовался Валерка. Игорь долго молчал. Валерка Лагунов — ребенок. Ему кажется, что это просто. Отыскал, убил, и все счастливы. «Как мы его отыщем?» — с болью ответил Игорь. «Мы же не милиция. А сами пиевцы нам ничего не расскажут. И как мы убьем вампира? Сожжем заживо?» Заколотим в него осиновый кол. Как ты себе это представляешь? Лично я еще никого не жог заживо, да и кол ни в кого не вбивал. Астротилат внешне — обычный человек. Нам за него впаяют срок. Мы бессильны перед вампирами, Валер. Общество так устроено, что вампира не убить. Валерка глядел на Гарсаныча с сочувствием. Он и сам все понимал. Однако надеялся, что Гарь Саныч изобретет какой-нибудь способ, он же старше и умнее. Но Гарь Саныч ничего не изобрел. «А как же Вероника Генриховна?» Игорь опустил голову. Валерка подумал, что если бы Анастасийка стала пиявицей, он все-таки попытался бы убить Стратилат. Но хотя бы сам погиб, чтобы не мучиться. Но Анастасийка защищена своим золотым крестиком. А Веронику Генриховну не спасет никто. Ни начальники, ни милиция, ни Крестик, ни Горь Впрочем, был еще один вариант, наверное, последний. Серп Иванович Еронов. А на кого еще надеяться? Серпа Ивановича все уважают, слушают. Он ветеран гражданской войны, всесоюзный пенсионер. Он может сказать кому-нибудь из главных людей, чтобы помогли. серпа Ивановичу никто не отфутболит, но сам он. Поверит ли в вампиров? «Я знаю, к кому надо обратиться», — тихо произнес Валерка. «И я уже догадался», — тяжело вздохнул Игорь. «Нельзя бросать Веронику. Надо использовать все шансы, даже самые маленькие. На одной чаше весов неловкость от странного разговора, на другой — жизнь Вероники. Если Вероника останется пиявицей, то погибнет» подцепит какую-нибудь тулеремию или поскользнется на улице и ударится о тротуар головой или скорая опоздает к ней на приступ аппендицита. К серпу Ивановичу Игорь отправился в тихий час. Валерку он с собой не взял. Зачем Валерк при таком разговоре? Надо, чтобы все было серьезно, а серьезно — это когда без детей и с глазу на глаз». На веранде Серпа Ивановича сидели и смотрели Олимпиаду спортивные Максим и Кирилл, а еще радиотехник Саня, который у себя в дружнике не рисковал днем торчать перед телевизором на виду директора. — Где хозяин? — спросил Игорь. — Наверх полез, сейчас вернется. Игорь тоже присел. Показывали тяжелую атлетику. По дорожке неспешно шагал спортсмен в красном купальнике. Его торс, руки и ноги состояли из мускульных шаров. Запястья и колени были перемотаны какими-то белыми бинтами. Шумел большой зал. Операторы выкатывали телекамеры, гомонили зрители на балконе. Гулко раскатывался голос диктора. По пути к штанге атлет сунул руки в чашу с каким-то порошком и потоптался в какой-то песочнице. Не проявляя волнения, он встал над штангой и с красными и синими дисками, Тряхнул всей архитектурой своего могучего тела, хищно растопырил руки, нагнулся и вцепился в гриф, словно штангу надо было выдрать из земли, как сорняк. Рывок, приседание и штанга уже лежала у штангиста на груди. Тезки Максима Кирилл закряхтели и заелозили ногами, сочувствуя усилию атлета. Атлет медленно вставал, преодолевая чудовищную обратную тягу гравитации. Кажущаяся медлительность этого движения напоминала неспешный тягучий старт ракеты с космодрома. Вокруг атлета, словно бы щелкали электрические разряды, зал взвыл. Игорь смотрел на искаженное и запрокинутое лицо спортсмена. Спортсмен яростно впирился куда-то вверх, будто ждал знамения под потолком спортивного зала. Игорь подумал, что и сам он сейчас подобен этому атлету. Штанга уже поднята с помоста, но еще лежит на груди тяжеловеса. И тайна вампиров раскрыта, но пока лишь для одного Игоря. Удастся ли атлету вытолкнуть штангу над головой? Удастся ли Игорю разрушить безжалостное людоедство стратилата? Оскалившись, олимпийский силач подбросил штангу над собой и застыл, растопырив руки. Штанга висела в воздухе. «Советский спортсмен Юрий Квардонян в толчке взял рекордный вес в 222,5 килограмма», сообщил диктор. Тезки одинаково перевели дыхание. Максим повернулся к Игорю. — Слушай, Игореха, — сказал он, — нам мужики нужны. На концертную поляну дрова привезли, надо костер сварганить. — И? — спросил Игорь. — Приходи после ужина, помогать будешь. — Я не Юрий Кварданян, я рекорды в толчки не ставлю. — Да мы видим, — хмыкнул Кирилл. — Все равно пригодишься. — Ладно, — согласился Игорь. В глубине дома заскрипела лестница. Со второго этажа спускался Серп Иванович. На веранду он не заглянул, а прошел на выход. Это Игоря вполне устраивало. Не при же рассказывать о вампирах. Игорь догнал Иеронова на дворе. — Серп Иванович, подождите! — окликнул Игорь. Иеронов остановился. Он был в смешной детской панаме, в рубашке без рукавки и просторных стариковских брюках. На ногах сандалии. — Можно с вами поговорить? Мне это важно. — Ну? — — В пределах моей компетенции, — предупредил Серп Иванович. — Если про то, как девушке понравится, то мои советы устарели. — Давайте сядем на лавочку, — предложил Игорь. Они уселись, и Серп Иванович надвинул Панаму, защищая лицо от солнца. — Скажите, — помялся Игорь, — вы верите в вампиров? — Только в чертей, причем полосатых. — И еще в их бабушку. — Игорь виновато улыбнулся. Ему, как и Валерке, нравился этот старик. От Серпа Ивановича веяло спокойствием и добродушием, словно самое страшное в своей жизни он уже пережил, а остальное не стоило нервов. «Я не разыгрываю вас, Серп Иванович. Неделю назад я и сам посчитал бы это бреднями, но все изменилось. Вы знаете, кто такой Стратилат?» Серп Иванович посмотрел на Игоря очень внимательно, и глаза его сузились, иронично и как-то испытывающе. «Знаю», — кивнул он, — «я же родом из этих мест». «Так у нас называют упыря, у которого в подчинении другие упыри помельче. Пиявцы вроде бы». Игорь даже немного растерялся. Он никак не ожидал, что эти странные старинные слова окажутся известны Серпу Ивановичу. Хотя, чему удивляться? Иронову восемьдесят лет, хоть он и выглядит на шестьдесят, и на своем долгом веку, без сомнения, Серп Иванович навидал с всякого. Они здесь, решительно заявил Игорь, здесь, в лагере. Серп Иванович устало сутурился, лицо у него потемнело, щеки запали, и морщины проступили резче. Короткая седая борода-щетина вдруг остро засверкала серебром, А в глазах появилась такая тоска, что Игорю стало ясно, Серпу Ивановичу и Еронову все-таки восемьдесят, и не года меньше. ⁇ Эх, дружище, ⁇ сказал он. А я так надеялся, что больше никогда уже не услышу этих слов. Они здесь. Не повезло, старому дурню. Не добили мы их тогда. Что ж, давай, выкладывай.